Любовь к Родине. Берусь высказаться на одну из самых трудных и даже опасных тем сегодняшнего дня. Адресую это высказывание прежде всего своим друзьям, коллегам, людям мне близким, чувствительным и остро переживающим происходящее с нами и нашей Родиной. Берусь высказаться любви к Родине. Берусь, потому что отчетливо понимаю, что люблю Родину до самозабвения. Главный вопрос, на который я постараюсь ответить, это... Что такое любовь к родине? Знаю, что, отвечая на этот вопрос, я становлюсь в длинную очередь тех, кто пытался на него ответить или давал четкие и короткие формулировки. Но тема для России это бесконечная, потому и очередь такая длинная. И говорить я буду о любви к России, потому что другой родины у меня нет и не будет. О любви японцев к Японии или шведов к Швеции я ничего не знаю. А родины вообще не существует. Любовь к родине, казалось бы, чувство естественное и должно быть присуще всем, кто родился в России и прожил здесь хотя бы свои детские годы и годы юности. Оно, само собой, разумеющееся, как любовь к матери. Но мы прекрасно знаем, что это не так, и многим нашим соотечественникам любовь к родине не свойственна. Она в них отсутствует. Они не знают, что это. Наоборот, само это словосочетание «любовь к родине» вызывает у них раздражение и гнев. хотя большинство из них всю жизнь прожили или по-прежнему проживают в России. Присутствие любви к родине часто не объясняется условиями рождения и проживания человека. Утверждать, что отсутствие любви к родине – это результат трудного, бедного, безрадостного детства и юности в отдаленных и суровых российских краях – неверно и несправедливо, хотя и понятно. Но мы знаем бесчетное количество примеров, когда детство знакомых нам людей – наших соотечественников было безбедным, весьма обеспеченным, в настоящей семье, с глубокими корнями. Их детство было счастливым, с любимым домом, городом, местами незаграничного летнего отдыха. И сами они оценивают и понимают свое детство в России счастливым и прекрасным. Но Родину при этом не любят. Совсем. И есть те, у кого детство было трудным, возможно, сиротским. без заботы со стороны государства или, скорее, с жестоким безразличием. Но они родину любят вопреки детским обидам и травмам. Любовь к родине таинственна. Ее нельзя объяснить воспитанием, семейным укладом и соблюдением традиций. Ее даже нельзя объяснить природной чувствительностью. Как много людей, подлинно сентиментальных и воспитанных в традициях почтения к национальной культуре, искусству, истории, на дух не переносят все российское и презирают свою чувствительность как признак русскости в себе. Любовь к родине либо есть, либо ее нет. Врожденно. Как особое свойство души. Как природный музыкальный слух. Поэтому любовь к родине может быть слепой, ничем не обоснованной, не оснащенной знаниями других культур, пространств, не видя ничего извне. Такая любовь не знает сомнений. Это такая легкая, слепая любовь. Другая же любовь оснащена глубокими знаниями и пониманием происходящего на родине, знанием и неприятием всех мерзостей и уродства творящегося в государстве, в экономике, в культуре, в жизненном устройстве, в области свободы прав, в беззаконии, коррупции, преступной лжи, пронизывающей все сферы жизни. Любящий родину человек может отчетливо понимать и считать проводимую своим государством политику ошибочной или даже преступной, но и осознавать свою неразрывность с родиной, чувствовать свою ответственность за происходящее и существующее на родной земле, повторяя как мантру: они не заставят меня разлюбить родину. Такая любовь мучительно, многострадальна, полна трагических испытаний и сомнений, но также и неизбывна, неизбывна. Такая любовь к Родине подразумевает готовность разделить с Родиной все. Все без исключения. Все. Позор, поражение, тяготы, ужасы. Но быть Родине полезным, трудиться, адресовать труды свои соотечественникам, даже если Родина в лице соотечественников не отвечает благодарностью и уважением, а наоборот мучает, отвергает, презирает и наказывает. Изгоняет. Человека, подлинно любящего Россию, могут на родине подвергать оскорблениям, гонениям, писать на него доносы, делать изгоем, обвинять в преступлениях. Наша история переполнена такими примерами. А он все свое. Никуда не желает уезжать, понимая покидание родины как самое большое горе и изгнание. Присутствие или отсутствие любви к родине определяется очень просто. Возможностью... или невозможностью жизни вне России. Я уточню. Любящий Россию и не имеющий возможности жить на родине воспринимает жизнь вне, как сиротство, как постоянное страдание и беду. Если же покинувший Россию этого не испытывает, то просто он не любит родину. Вот и все. Это совершенно не значит, что он предатель, что он без корней и глубоко ущербен. Нет! Он просто не любит Родину. Один смиренный и чрезвычайно проницательный человек, православный монах, в беседе неожиданно спросил меня, верю ли я, безусловно, в непорочное зачатие и в то, что человек Иисус умер на кресте, а потом воскрес? Верю ли я в то, что это было фактически? Не думаю ли я, глядя на иконы, что все это только образы и притчи, поэзия? Я задумался, а он улыбнулся и сказал, не волнуйся, я верю, не бойся, я буду молиться за тебя. Тогда я признался себе, что во мне нет той веры, какая есть в нем. Так и любовь к родине. Я точно понимаю, что готов любить родину за других и служить за других, родной культуре, искусству, своему языку и людям, для кого это все родное. Дело в том, что любовь к родине – еще кровно связано с глубинным, бездонным знанием Родины. Глубинным знанием я называю не знание истории, географии или этнографии, а глубинную связь с Родиной. Это чувствование родного пространства, жизни, людей, неба и земли. Это ничем не объяснимое узнавание соотечественника в толпе иноземцев в любом уголке мира. Это один брошенный взгляд на деревенский дом и знание, как в этом доме пахнет, Пьют ли или не пьют самогон хозяева? Сколько им лет? Держат ли они две или три коровы? И часто ли в этом доме гостят внуки? Это знание с кем и о чем говорить? Кому помочь и кто поможет тебе? Кому доверять, а кому нет? С кем и для кого жить и где умереть? Это знание у в России может быть знанием только России. нигде за пределами его не приобрести. Даже если изучить историю искусства и все обычаи какой-то страны, знать их лучше местных, но эти знания не дадут того глубинного, которое возможно только на родине. Потому что только на родине была тропинка, забор, дерево, двор, дети во дворе, молодые родители, бабушка, праздники, родственники и все то, когда ты не задумывался о том, любишь ты все это или нет, а родина была Единственным возможным местом этого не приобрести. Нигде, никогда невозможно. Но любовь к родине совсем не означает невозможности восхищения и даже восторга по поводу остального мира. Наоборот, любящий родину способен острее нелюбящего ценить другие страны, культуры и пространства. Вот только взгляд на весь остальной мир, любящего Россию человека, всегда происходит через эту вот какую-то российскую призму. Невольно. неосознанно. Глядя на альпийские горы, он подумает, не такие высокие, не такие скалистые, как на Кавказе, но прекрасные, аккуратные. Но на Алтае есть похожие. А если где-то в Африке или в Австралии, где все и совсем не так, попадет он под дождь, то подумает, о, мокрой пылью пахнет, но ну, точно как дома. Сидя на далеком знойном пляже, вдруг скажет, а в Сибири уже, наверное, снег. Любовь к родине? Это открытое понимание и видение прекрасного вне Родины, но обреченность любить только Родину. Любовь к Родине при этом глубоко сокровенна. Она не может обсуждаться ни с кем, кроме соотечественников. Как только с братьями и сестрами можно обсуждать семейные дела. Другим нельзя, другие не поймут, другие не любят и не должны. Любовь к Родине – это сугубо личное, личное у каждого. Нельзя преступно требовать любви к Родине от других, тем более по твоему образу и подобию. А вот с этим в России испокон было худо. Чего стоит искренняя угроза? Я тебя научу Родину любить. Я тебя научу Родину любить. Какие зверства творились с этой фразой на устах, какие ужасы, с каким... Остервенением сейчас орудуют отряды пропагандистов под флагом некой истинной любви к родине, готовые и жаждущие упростить, изуродовать, переписать историю и культуру, опускаясь до мерзости шовинизма, национализма, антисемитизма и других адских изъянов человеческой природы. Напрочь не понимаю, что то, что они демонстрируют, не имеет никакого отношения к любви к родине. Любить против кого-то невозможно. Можно ненавидеть врага, и защищать от него Родину. Но любить против невозможно. Это противоречит сути любви. Такие любители Родины чудовищны. Они упорно не желают понять, что то, что они считают любовью к Родине, не может оправдать все. Как много было и сейчас происходит. Как много страшных ран наносилось и наносится убежденными в превосходстве своей любви злодеями. В пучину каких ужасов они ввергали Родину. И ввергают, полагая, что их любовь священнее, выше, и что она оправдывает все. Именно они наиболее опасны и страшны. Но и они не заставят меня разлюбить Родину. Любить Родину значит не сдаваться, не поддаваться негодяям. Конечно, легко было бы любить Родину без мерзавцев, лжецов, морокобесов, воров и лжепатриотов. Но они есть, и их много – Хотелось бы любить родину не с больным обществом и разгулом несправедливости. Можно вообще решить и, так сказать, препарировать родину. Мол, Россию Пушкина, Толстого, Чехова, Чайковского, Рахманинова, Серова и Академика Лихачева я люблю. Березы, Байкал, Золотое кольцо, Петербург, Черноземье, Волгу, великих ученых, Гагарина. Люблю. Это мое. А остальное не мое. Ненавижу и презираю. И так можно. Но любовь ли это? Возможно. Но Россия не такая, а такая, какая есть. И она Родина. И невозможно желать Родине краха и исчезновения, если ты ее любишь. Другой Родины не будет. Не было никогда и не будет. Любить трудно. Особенно много зная. А не любить легко. Любить трудно, потому что тогда надо трудиться. Трудиться для Родины. А не любить легко. Легко. Потому что тогда все только для себя. Трудно любить. И от усталости, обид, разочарований можно любовь и тратить. Такое возможно. Такое бывает. Сколько угодно. Но можно к любви и прийти через сомнения, испытания, мытарства. Прийти к любви к родине. И что? А то. Обретение любви – это счастье. А утрата любви – это горе. Таков закон жизни.